Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка первая. Последний ужин. Глава восьмая. Ответный подарок. Петух, висящий на двери в который раз за экзамен, повернул голову и уставился в окно, после чего закукарекал. Сквозь снежный буран пробирались три наблюдателя. Как только открылась дверь хижины, В нее сразу же ворвался лютый холод. Знакомая сцена, знакомые люди. На лицах старых, слабых и больных людей застыла гримаса ужаса. На лицо 154-го и вовсе было страшно смотреть. «Мы получили уведомление об очередном нарушении правил». Он открыл блокнот и принялся читать. «В уведомлении сказано, что экзаменуемый...» «Милый и послушный экзаменуемый, который никогда не научится вести себя порядочно!» Добавился издевкой Циндзю, попутно снимая перчатки. 154-й шокированно уставился на босса. «Проблемы?» – спросил его 001-й. «Нет». Мысленно же 154-й задавался вопросом, в каком это месте его босс увидел милого и послушного экзаменуемого. Однако вслух спрашивать 154-й все-таки не решился. Ю-Хо стоял, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. Он холодно уставился на Цинь-Дзю. Наблюдатель 001-й в ответ с легкой улыбкой посмотрел на милого и послушного экзаменуемого. Он даже приветственно кивнул. 154-й так испугался, что прямо сейчас один конкретный наблюдатель – И один конкретный экзаменуемый вступит в кровавый бой, что поспешил заговорить. Экзаменуемый нарушил правила, что привело к смерти главного предмета экзамена – охотника», – добродушно пояснил 922-й. «Такие ситуации очень редки», – как ни в чем не бывало продолжил 154-й. «А точнее, таких еще не было», – снова встрял 922-й. «Нам нужно провести расследование», – «Мы надеемся на сотрудничество всех присутствующих, а точнее одного конкретного экзаменуемого». И снова 922-й не смог остаться в стороне. 154-й в изнеможении закрыл глаза. Босс постоянно разжигает ненависть, а у коллеги, видимо, что-то приключилось с мозгами. Успокоившись, 154-й нацепил на лицо строгое выражение и спросил, Где охотник А? Все присутствующие расступились, и наблюдателям открылся вид на длинный обеденный стол, рядом с которым лежала кучка одежды. Подойдя поближе, наблюдатели рассмотрели, что это не кучка одежды, а объёмное старое чёрное пальто. А под этим пальто лежало тело охотника А. Подчиняясь законам этики, 922-й перевернул тело охотника. Если при жизни охотник А был очень бледным, то после смерти он посерел. Его лицо исказило ужасная гримаса, глаза широко распахнуты, рот представлял собой черную дыру с кроваво-красными губами. 922-й в ужасе отступил назад, и пока никто не видел, Вытер руку, а пальто 154-го. С трудом удержав себя от того, чтобы закатить глаза, 154-й принялся осматривать тело. Толстые пальцы охотника А все еще держали ножку бокала, в то время как остальная часть была разбита на мелкие кусочки. Уведомление о нарушении, которое получили наблюдатели, гласило, что охотник А сказал, «Тот, кто разобьет любой столовый прибор, будет жестко наказан». Вообще-то это наказание было предусмотрено для экзаменующихся. Кто же мог предположить, что сам охотник разобьет бокал и умрет? Хоть наблюдатели в целом уже составили для себя картину произошедшего, 154-й продолжил расследование. Внимательно посмотрев на Юхо, он спросил его. «Ты его пнул?» Юхо лениво ответил. Ноги онемели, поэтому я слегка споткнулся. — Ага, споткнулся он. — А тебе не кажется, что это оправдание слишком уж надуманное? — спросил его 154-й. — Разве я придумал правило, что нельзя разбивать столовые приборы? — Нет, не ты. — Кто виноват, что координация охотника была такой плохой? Этот собеседник... Был уж слишком наглым. 154-й отвернулся от Юхо и хотел было поискать кого-то попроще, на ком можно было бы отыграться. Но рядом с ним стоял лишь 922-й. Босс же и вовсе не смотрел на тело. Заметив, что наблюдатели выглядят немного растерянными, Ювен набрался смелости и заговорил. «Эм, охотник сам разбил бокал. И умер он!» из-за своих собственных действий. Вы можете не считать это нарушением правил?» 154-й даже не успел и рта раскрыть, как прозвучал тройной сигнал нарушения правил, после которого все три наблюдателя получили предупреждение. Такое произошло впервые. Присутствующие в хижине еще ни разу не слышали такой звук, а потому не могли понять, что произошло. Ювэн испуганно уставился на наблюдателей. «Что случилось? Не переживай. Эта экзаменационная система заставляет нас поторопиться с наказанием», успокоил его 922-й. Все замолчали. В комнате чувствовалось напряжение. В этой тишине раздался тихий, неуверенный голосок. «Тогда... Тогда могу я...» «Понести наказание! Вместо него!» Говорившей была Ю-Яо. Она подняла дрожащую руку, пытаясь привлечь к себе внимание наблюдателей. К сожалению, наблюдатели решили проигнорировать ее слова. Снова раздался звук. Система уже во второй раз заставляла их поторопиться с наказанием. Двое наблюдателей подошли к Ю-Хо. Остальные хотели подойти поближе, но когда 154-й зыркнул на них, Все замерли на местах и не решились даже пошевелиться. Посмотрев на Юхо, 922-й тихо заговорил, чтобы никто другой не услышал. «Мы не хотим, чтобы ты шел с нами. Поверь мне, когда мы услышали уведомление системы, 154-й чуть не упал. Я выронил кусок мяса, а босс чуть не свернул своей птичке шею. Мы не хотим тебя наказывать». «Это правда. Тот, кто на самом деле несет наказание...» «Прекрати фыркать! Я же вижу, что у тебя есть особое мнение о нашем боссе!» Взгляд Юхо на мгновение задержался на Цуньцзю, а затем продолжил скользить по комнате. Как будто сам вид наблюдателя 001-го причинял невыносимую боль глазам Юхо. «А ты и правда смелый!» Покачав головой, прошептал 922-й. Юхо даже не пошевелился. 922-й поспешно добавил. «На стене четко сказано, что нельзя разбивать столовые приборы. Да, не ты разбил бокал. Если бы это был ты, то на полу лежало бы твое тело. Но если ты скажешь, что совсем не имеешь к смерти охотника никакого отношения... Если бы я был системой...» то я бы разозлился до смерти. Косвенная причина также считается причиной. Это окончательное решение, принятое системой после тщательного анализа случившегося. Юхо оттолкнулся от стены. — Что ты делаешь? — с опаской спросил его 922-й. Рост Юхо был 185 сантиметров, а потому он был немного выше 154-го, И примерно одного роста с 922-м. Однако, когда он стоял вот так, выпрямившись, он подавлял других своим превосходством. 922-й не был исключением. «Разве у меня есть право отказаться от несения наказания?» – легко спросил Юхо. «Тогда почему ты стоишь, скрестив руки на груди?» «Из вежливости. Позволяю тебе закончить монолог». Если бы у двоих наблюдателей был пистолет, то они бы уже без сомнения выстрелили. Юхо развернулся и прошёл к выходу. Когда он проходил мимо старика Ю, тот схватил его за руку. Ты что? И в самом деле пойдёшь с ними? Юхо мысленно содрогнулся. Он терпеть не мог чужих прикосновений, особенно если кто-то касался его без предупреждения. Но сейчас он решил смолчать. Старик Ю искренне переживал за него, поэтому Ю-Хо аккуратно освободился из его хватки. «Еще одно наказание мне не навредит». Он уже в третий раз получал наказание. Насколько плохим оно может быть? В том маленьком домишко его уже сажали в закрытую комнату и заставили убирать другую комнату. Он уже увидел много неприятных вещей. Что ещё такого они могут с ним сделать? Но что самое важное, вне зависимости от жестокости наказания, даже если ему придётся смотреть на этого противного 001, всё это продлится не дольше 3 часов. Собрав остатки терпения в кулак, он махнул старикую и подошёл к двери. Это наказание быстро закончится после трёхчасового сна. В этот момент прозвучал знакомый Неприятный голос. Ах, плохо ведущий себя, мистер хм. Юхо, который уже взялся за ручку двери, резко затормозил и взглянул налево. Возле дивана стоял Циндю и играл с кожаным хлыстом. О, точнее, это была длинная кожаная верёвка. Он медленно растягивал слова, как будто хотел раздразить одного конкретного экзаменуемого. Похоже, ты спешишь. Куда это ты намылился? Они молча смотрели друг на друга. В их глазах читался вызов. Затем Юхо тихо ответил: "Спешу переродиться". "Что? Стоит подождать тебя?" Циндю рассмеялся. "Мне очень приятно, но тебе не нужно бежать так далеко. Что ты имеешь в виду?" "Ах да", Циндю посмотрел вглубь комнаты. «Где же другие наблюдатели? Вы что, не сказали ему, какое наказание его ждет на этот раз?» Юхо с подозрением уставился на 154-го. Тот снова открыл блокнот и, важно, прочитал. «Согласно правилам, экзаменуемый нарушивший правила три раза считается особым случаем. Наблюдатели будут следить за его поведением». в экзаменационном центре на протяжении всего экзамена. По какой-то причине в голосе 154-го слышалась явная тоска. 154-й взглянул на Юхо и продолжил читать. Кроме того, указанный экзаменуемый лишается права выбора. В комнате стало очень тихо. Спустя пару минут Юхо посмотрел на Циньзю и холодно заявил. «Да ты шутишь. Никаких шуток. До конца экзамена осталось...» 001-й достал из кармана пальто-телефон и сделал вид, что внимательно смотрит на него. «36 часов и 24 минуты. Это значит, что эти полтора дня мы проведем с тобой в одной комнате. Мы даже принесли с собой багаж. Чемоданы там, у двери, если хочешь». Можешь взглянуть на них». Юхо открыл дверь и выглянул. И правда, возле двери стояли два чемодана. Тридцать шесть часов и двадцать четыре минуты. Это не короткий сон. Это сон и сон и сон. И кого ты хочешь надурить? Чемоданы он принес, гад. «Кстати, я хочу напомнить тебе...» Снова зазвучал голос Циндю. До следующего ответа осталось 24 минуты. Точнее, уже 23. В соответствии с правилами в этом раунде тебе запрещено давать ответ на вопрос, чтобы предотвратить очередное нарушение, которым ты известен в наших кругах. Мне придётся прибегнуть к очень грубой мере. Пока Циндю проговаривал это, верёвка в его руках сложилась в форму круга. Он затянул ее на левой руке Ю-Хо, затем повернул его к себе лицом и затянул веревку на правой руке и слегка натянул. Раздался свист, и руки Ю-Хо оказались связаны крепким узлом. Цинь-Дзю стоял рядом с ним, удерживая за плечи. Он слегка придвинулся и прошептал в ухо Ю-Хо. «Это ответный подарок, зато ведро грязной воды. Тебе нравится? Юхо, так понравился этот подарок, что он был готов взорваться от счастья.